На девчонка зарвалась. Забыла, падла, откуда вылезла. Всё это говорил Валерий Леонидович, бывший винепух, ставший резко злодеем. Одновременно он набирал ванну и готовил её к имитации самоубийства. Наш Вадим Эдуардович, человек многогранный, и Ника, и я, мы оба работаем у него. А работа в Брэлла это просто прикрытие. Разоткровение чился новоявленный киллер. Одна разница между нами всё-таки есть. Я про Нику знаю, а она про меня нет. Проституткам не положено. После этих слов Валерий Леонидович гаденько засмеялся. И этот смех не был похож на улыбку весельчака и деревенского отца большого семейства. Этот смех был похож на испражнение плесневелой души, на подвальную вонь, на подступ смерти. «Да ладно, не смотрите на меня так. Я сделаю все быстро и не больно. Вы сами виноваты. У меня было как минимум три попытки это сделать без знакомства, но, увы и ах, вас всегда оберегло проведение. В своей работе, — начал разглагольствовать он, — я называю это второй шанс, когда у человека, такого как я, профессионального, и с огромным опытом работы что-то срывается». Это бог вас бережёт. Вы верите в бога? Белла всё это время сидела в ступоре, или же знание, что человек, убивающий людей, верит в бога, возмутило её до глубины души. Да, Белла Сергеевна. Конечно, в моей работе это обязательно, но вы не воспользовались вторым шансом судьбы и не обратились на неё. Она и так очень много раз вас спасала. Тут Валерий Леонидович остановился на секунду и как-то рассеянно произнёс больше себе. И не от меня одного, как я понял. Ну, всё готово. Валерий закончил приготовление и уставился на Беллу. Только из-за моего хорошего расположения к вам. Давайте я исполню вашу просьбу в знак моего уважения. Может, мороженого покурить или шампанского, только не просите жизнь, не могу, ничего личного. Просто бизнес. Я хочу написать письмо маме. Можно? тихим и испуганным голосом произнесла Белла. Конечно, милая, пишите. Это даже нам на пользу. Только признайтесь, что вы самостоятельно уходите из жизни, и дальше пишите, что хотите. Валерий чувствовал себя сейчас господом-богом, добрым и всемогущим. Впрочем, это ощущение всегда приходило в конце исполнения задания. за это ощущение, в том числе, он любил своё дело. Мне нужно взять ручку, она в сумке. Хорошо, Белла Сергеевна, благодушно сказал Валерий. Сейчас берите сумку, ставьте её на стол и аккуратно доставайте ручку. Не забывайте, что у меня оружие, и я профессиональный убийца. Белла не могла найти ручку. Сумка была забита, как всегда, разным хламом. по одному предмету, она доставала и складывала всё на стол: расчёска, шоколадный батончик, лягушка, подаренная китайцами. "О, прекрасная вещь!" Валерий взял лягушку в руки и стал рассматривать. "Сестра этой красотки очень мне помогла с вами в бассейне. Очень жаль, что этот престарелый Ромео Юрий вернулся повидать свою Джульетту. Тоже, честно скажем, не первой свежести. И сорвал мои планы, мудак." Валерий так увлёкся воспоминаниями, что положил на стол свой суперпистолет и стал крутить лягушку в руках. Прекрасная вещь. В моём деле так просто находка оказалась. Ну что, нашли ручку? Да, вот она. Голос Белла срывался, а руки дрожали. В руках же она держала ручку немного большего размера, чем обычно, зато лакированную и красивого бордового цвета. Что вы так переживаете? Я же обещал вам, что больно не будет, улыбаясь своим некрасивым ртом, произнёс дворников. Зато я вам ничего не обещала, прошелестела Белла. Глаза у неё стали огромные и испуганные. В замедленном действии, как в кино, Белла сняла колпачок с красивой ручки. Там вместо стержня оказался колпачок для распыления. Спрей струёй ударил Валерию в лицо. Это был газовый баллончик. Валерий, защищаясь, с закрытыми глазами бросил в сторону Беллы лягушку. Красавица с зелеными глазами угодила девушке прямо в лоб, и, как в завершение действия, Белла стала проваливаться в густую тьму. Как будто через вату она слышала топот людей, крики Валерия и требования Дмитрия. «Белла, не проваливайся! Белла, открой глаза! Белла, не вздумай! Ты мне нужна!»